Глава третья. Лейсан. «Все интереснее и интереснее». Белеев небрежно засовывает руки в карманы и в упор смотрит на Зою Марковну. Начинает казаться, что между ними что-то личное. Но все взгляды вновь возвращаются ко мне. И этот нахал, как назвала его тренер, даже не пытается раскаиваться за содеянное. Он прожигает во мне дыру. Становится очень неловко и неуютно. Не люблю повышенное внимание. Уж лучше слиться с серой массой. Гораздо меньше проблем. «Ты своего пацана не выгораживай, Ян. Сюда посмотри». Зоя Марковна протягивает ему телефон, на котором включаются видео, и сцена, где меня поцеловал незнакомый парень, транслируется во всей красе. Меня словно ошпаривает волной кипятка. Щеки мгновенно вспыхивают от стыда, а испуганное сердце с размаха впечатывается в ребра. «Нет, нет, нет, только не это. Не надо!» В панике кидаюсь к ней. «Удалите, пожалуйста, нельзя, чтобы это попало в сеть!» «Алясь, оно уже там!» — качает головой тренер. «Пока всего тридцать просмотров. Сорок!» — разворачивает экран своего мобильного ко мне. «Что ж теперь будет?» — закрывая лицо ладонями. «Это какой-то страшный сон, если это увидит отчим. Я с таким трудом уговорила отпустить меня в этот лагерь. Разворачиваюсь и захожу в дом. Предательские слезы застилают глаза. Все, о чем я так долго мечтала, рушится буквально на глазах как карточный домик при порыве ветра. Мне нельзя обратно домой. Я обязана быть здесь и выиграть спонсорский кубок. Это мой единственный шанс вырваться из грязных лопотчима, иначе даже думать страшно, что меня ждет. Он, как мерзкий паук, давно сплёл вокруг меня паутину и обязательно сожрет. У меня нет против него шансов. Мама не желает ничего слышать, а папа три года назад пропал без вести. Вхожу в комнату, которую делю еще с двумя девочками. Правда, познакомиться еще не успела, как раз заняла одну из кроватей, когда тренер попросила подойти. Падаю на постель и утукаясь лицом в подушку. Беззвучные рыдания раздирают горло. Неужели все закончится, так и не начавшись? Это несправедливо. Столько тренировок и побед, столько сил, чтобы выиграть этот единственный шанс. И э, ты чего?» «Кто-то касается моих волос. Что с тобой?» Вздрагивая от неожиданности и замирая. Одна из соседок оказывается рядом. Как-то некрасиво вышло, поднимая голову и шмыгаю носом. Девушка с прямыми рыжими волосами склонилась надо мной. Ее зеленые глаза смотрят немного настороженно, но не агрессивно, скорее, с искренним сочувствием, и это подкупает. Ничего, сажусь и вытираю нос рукавом. Переволновалась, наверное. Неопределенно пожимаю плечами. Ой, какие все нервные! Фыркает вторая девушка и закатывает глаза. Она совсем другая. Манерная и дерзкая, смотрит свысока, она чуть подкачанных губах играет насмешка. Гель, иди, а! огрызается на нее первая. Нечего подслушивать. Да больно надо! Выписывая эффектную восьмерку бедрами, та идет к двери. Дал же, тренер соседок, пойду попрошу, перевод. Дверь закрывается и дышать становится легче. Возможно, из-за того, что пропадает приторно сладкий аромат, а может, аура или такая давящая. Так. Рыжая соседка беспардонно плюхается на кровать рядом со мной. «Давай, рассказывай, что случилось?» Она такая настоящая и необычная, искренне интересуется моими проблемами. Сама не замечая, как все ей выкладываю. Про стычку у автобуса, про видео, которое теперь в интернете. Делюсь, а она смеется. «Нашла, из-за чего расстраиваться!» «Ты не понимаешь!» — качаю головой, не зная, как донести правильно. «Для моей семьи это позор. Очень будет в бешенстве!» Все так серьезно? – сомнением хмыкает девушка. Более чем, вздыхаю обреченно. Как выкрутиться ума не приложу, и ведь никто не будет слушать мои оправдания. Никому не интересно, что все произошедшее – простая случайность. Для матери я сразу стану распутной девкой, которая сама во всем виновата, а отчим с большой радостью заберет меня домой. Ладно, тянет соседка и звонко шлепает себя по бедру. Тогда надо выяснить, кто у нас такой охрененный папарацци, и попросить удалить видео. «Думаешь, получится?» — сомнением спрашиваю я. «Пфф, конечно!» Соседка снисходительно закатывает глаза. «Зовут-то тебя как?» Лейсан. улыбаясь ей. «Леся, а тебя?» «Дина?» — хмыкает довольно и ловко спрыгивает на пол. «Переодевайся, пойдем прогуляемся по базе. Все равно время свободное. Надо же его как-то скоротать». Она утыкается в телефон, а я переодеваюсь в белоснежное хлопковое платье с короткими рукавами. Оно мягко очерчивает линию груди и талии, а затем стекает вниз до самых икр, скрывая меня от мужских взглядов. Мельком смотрю на себя в зеркало, и даже настроение немного поднимается. Может, и правда еще не все потеряно. Дина подходит то к одним, то к другим парням и девушкам, узнавая информацию и попутно знакомя меня с коллективом. «Ты откуда их всех знаешь?» — удивляюсь я. «Невозможно ведь за пару часов перезнакомиться!» «Столько лет на сборы гоняем! Состав старичков почти не меняется!» Пожимает она плечами и снова кому-то машет. «Ясно!» Смущенно улыбаюсь и отворачиваюсь, чтобы не мешать разговору. Идем дальше. Впереди волейбольная площадка и открытый бассейн. Его моют двое парней. Из одежды на них только плавки и кепки. Крепкие мышцы перекатываются под кожей, а накачанные тела блестят от пота. Нервно сглатываю и отвожу смущенный взгляд. Нельзя смотреть на обнаженных мужчин, но и не смотреть не получается. Они такие красивые и сильные. Взгляд будто примагничивает. «О, -о, -о кто-то уже встрял?» — хихикает Динка. «Или вы так, торсами решили посветить перед новенькими?» Повышает голос соседка, и парни оборачиваются. С ужасом для себя понимая, что это те самые, которые подрались из-за меня. Дина переводит взгляд на меня. В ее шкодных глазах отражается понимание, что мы пришли по адресу. «Кто из них кинозвезда?» — шепчет на ухо Дина. Горанин. Мне хочется промолчать, но я тут же представляю, что видео с нашим поцелуем прямо сейчас набирает все больше просмотров. А значит, Дина все равно его увидит, а там и отчим». Зажмурившись на секунду, открываю глаза и стреляю взглядом в кореглазого, подтянутого, загорелого и безмерно борзого виновника надвигающихся проблем. А он смотрит на меня. Недовольно и очень странно. Невольно провожу ладонями по предплечьям, пытаясь скинуть мурашки. «Да», — беззвучно отвечает Дине. «Ясно». Ее глаза озорно вспыхивают. «Что тебе, ясно, рыжая?» — оскаливается парень, разбивший мне наушники. Мод, кажется. Тут же получает толчок в плечо от Кореглазова. Его глаза вспыхивают агрессией. Вновь накаляющуюся ситуацию спасает Дина. Она наклоняется и резко дергает на себя шланг с водой, поднимает конец выше, рассматривая струю воды с коварной улыбкой. «Что вы, придурки!» — показывает им язык, который все еще меряется своими причиндалами. «Только попробуй!» — хищно ухмыляется мой персональный кошмар. «Динка, я тебя!» Договорить он не успевает. В него попадают струей воды и шланга. На тренированные мышцы тут же приходят в тонус, прорисовываются кубики на прессе, а загорелая кожа покрывается мурашками. «Фак, холодная же!» Орёт он. «Самое то, чтобы остудить мозг. Может, тогда до вас дойдёт, что перед Лесси надо извиниться?» «За что?» Встряхиваясь, как молодой хищник, кореглазый снова смотрят на меня. «А ты сам не догадываешься, Егор?» И новая струя холодной воды летит в парня. В этот раз он успевает отреагировать и увернуться. «Ай!» Шланг вдруг вылетает из рук Дины. «В этой перепалке мы упустили из виду Мота. Он успел выбраться из бассейна и добраться до шланга». И в этот момент парни вдруг перестают быть врагами. Рассмеявшись, они окружают нас с двух сторон. Мод поднимает край шланга выше, зажимает пальцами тугую струю, и в нас летят холодные, искрящиеся на солнце капли. Визгнув и рассмеявшись, Дина отскакивает в сторону, а я оказываюсь под обстрелом. Платье моментально намокает и становится прозрачным. «Нет, нет, только этого мне и не хватало. Стою, почти полностью обнаженная посередине базы. Какой позор, мамочки!» пытаясь прикрыть все, что можно. Мои щеки пылают от стыда, горло подкатывает горький ком, а за спиной же ощущается присутствие кореглазового парня. Но почему это все случается именно со мной?